Глава четвертая. Фотография, очень похожая на ту, что сделал Руфус Флетчер летом 1976 года, висела на экране примерно 15 секунд. Сообщение разрешалось повторять не более четырех раз, сейчас его передавали в воскресном вечернем выпуске новостей BBC, начинавшемся в 6.30. Остальные 45 секунд были отданы полицейскому, который говорил журналисту, что сказать нечего кроме одного, будет проводиться расследование. Но Шива и Лили Манжуфри увидели фотографию. Увидел ее и Руфус Флетчер. Эдам Верн Смит, расслаблявшийся в Пуэрто-де-ла-Крус, естественно, ее не видел. Он даже не видел английские газеты. Там они были слишком дорогими и приходили на день позже. Ему не хотелось напоминаний о доме. И единственная газета, в которую он заглянул, была International Геральд Tribune. Энн нашла ее на пляже. Его отец дома в Эджваре сказал своей жене, Господь всемогущий, Уайвис Холл, ну и дела. Берил Верн Смит глянула на экран, но фотография почти сразу исчезла. Да, кажется, это он. Полицейский говорил, журналист пытался раскрутить его на откровенность, но потерпел поражение. На заднем фоне был виден осенний лес и церковь на вершине пологого холма. Льюис Верн Смит сидел и качал головой. Этот жест был скорее выражением отчаяния из-за нынешнего состояния мира, чем отрицания. Не то чтобы у него пробудились неприятные воспоминания, они всегда были с ним. Его существование было неотделимо от старой горечи, просто вид дома, быстро промелькнувшая фотография, оживили конкретные чувства. Ну, те, которые владеют им уже почти одиннадцать лет. «Десять с половиной», — сказала его жена. «Я должен позвонить в полицию». «Двух мнений быть не может. Я должен позвонить в полицию». «Но не сегодня», — сказала Берил которой хотелось посмотреть властителя дум. Льюис ничего не ответил. С комнатой, в которой они сидели, произошел любопытный процесс. Она съежилась. Так случалось каждый раз, когда ему напоминали об Уайвис Холле или о его дяде Хилберте, или, если вообще говорили о графстве Суффолк. Создавалось впечатление, будто кирпичная стена соседнего дома передвигалась на 4-5 футов ближе к живой изгороди и начинала нависать над комнатой. Льюис встал и с раздражением задернул шторы. «Ты не хочешь дождаться возвращения Эдама?» — спросила Берил. «А зачем? Чем он поможет?» Берил имела в виду, что Эдам числился среди прежних владельцев Уайвис Холла, а ее муж нет, однако решила не заострять на этом внимание. «Никто из ныне живущих не знает это место так хорошо, как я». «Это верно». «Я не буду ждать возвращения Эдама», — заявил Льюис тем тоном, — из-за которого дочь стала называть его лакеем-жабой, а вот до завтра подожду. Примечание. Лакей-жаба — персонаж из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Конец примечания. Мужчина и женщины обычно не облекают свои низменные чувства и намерения в слова, даже в самых потаенных уголках сознания они хранятся именно как чувства и намерения. Вот и Льюис, прикидывая, как связаться с сыном на Тенерифе, не сказал, в том числе и самому себе, что не любит Эдама, и будет только рад, если удастся испортить ему отпуск. Вместо этого он обосновал свое намерение и оправдал себя. Вероятно, нет, абсолютно точно, Эдом ничего не знает о находке в хвойном лесу, но Эдом когда-то владел домом и, следовательно, на нем лежит определенная ответственность. То, что он продал дом, не снимает ее. Льюис согласился бы с Оскаром Уайльдом в том, что наше прошлое это то, какие мы сейчас. Мы не можем избавить себя от него. Следовательно, долг Эдама — вернуться домой и держать ответ, пусть дело и яйца выеденного не стоит. Однако он не имел точного представления о том, где Эдам, и сомневался, что турагент Эдама, близкий друг младшего Верн Смита, скажет ему. Придумает какой-нибудь предлог, чтобы не говорить. Как бы то ни было, Льюис всегда больше лаял, чем кусался. По сути, у него нет зубов, так однажды Эдам сказал Бриджит, а он подслушал и слушал дальше с беспомощной досадой. И это здорово! Иначе наше детство было бы не просто скукой, а самым настоящим бедствием. Льюис отправился в местный полицейский участок в Эджворе утром в понедельник. Казалось, его приход удивил их, но не сильно. Полиция Суфолка уже начала охоту за прежними владельцами у Айвис Холла, и их предупредили о том, что Верн Смит жил в том районе, а в лондонском телефонном справочнике их было всего двое а это ведь преимущество. Льюиса попросили подождать, потом проводили в кабинет к сержанту уголовной полиции, который приготовился принять у него заявление. С деловой напыщенностью Льюис принялся диктовать его машинистке. Он говорил бы и говорил, если бы его вежливо не придержали. Уайвис Холл, Нунс, Суффолк и 20 акров прилегающей земли были в собственности через брак у моего дяди Хилберта Вернсмита. Потом все это перешло к моему сыну Хилберту Джону Эдаму Вернсмиту по завещанию дяди в обход меня, хотя, когда умер дядя, моему сыну было всего девятнадцать. Так как в то время мой сын только что поступил в университет, он, естественно, даже не думал о том, чтобы поселиться в доме. Он согласился с моим предложением продать поместье, и осенью 1976 года, перед возвращением в университет, последовал моему совету и поручил продажу дома и участка агенту по недвижимости. В те времена загородная недвижимость продавалась плохо. Запрашиваемая цена была 45 тысяч фунтов, и я не удивился, что продажа, так сказать, дала осечку. Однако весной 1977 года поступило предложение, которое мой сын принял. Но сделка провалилась, и Уайвис Айвис Холл удалось продать только в следующем августе неким мистеру и миссис Ланган за здорово поправившуюся сумму в 51 тысячу 995 фунтов. Насколько мне известно, знакомство моего сына с уайвис ограничивалось периодом жизни моего дяди, когда я, моя жена и сын с дочерью часто приезжали к нему погостить. После смерти дяди в апреле 1976 года сын ездил в уайвис два, самое больше три раза, лишь для того, чтобы просто осмотреть дом и принять решение насчет мебели и прочего имущества. Я вполне допускаю, что в период между смертью дяди и продажей домом завладели скваттеры или бродяги. Примечание. Скваттеры — лица, самовольно захватывающие землю или поселяющиеся в чужом доме. Конец примечания. Мой сын точно никогда не сдавал его и не разрешал кому-либо поселиться там либо временно, либо на постоянной основе. В настоящий момент мой сын проводит свой отпуск на Тенерифе со своей женой и дочерью. Я не могу точно сказать, когда ждать его домой, хотя предполагаю, что он вернется примерно через неделю. Она была маленькой, краткой и сдержанной. Заметка в утренней газете «Понедельника» была всего в дюйм высотой. Она отвечала на вопрос, который задал себе Руфус, и рассказывала, что были найдены кости не только младенца, но и молодой женщины. Это не стало шоком. А как иначе, если это Уайвис Холл, тот самый хвойный лес и то самое кладбище домашних животных? Чтобы сфотографировать дом для новостей, фотограф вчера, должно быть, встал там же, где когда-то стоял Руфус, на краю лужайки, спиной к кедру. Тогда он снимал аппаратом серийного производства, но хорошим. Воровство Зоси отличалось одной особенностью. Она никогда не воровала хлам. Потом он еще сфотографировал саму Зоси и кладбище домашних животных. «Почему здесь всегда такая низкая трава?» — спросил тогда Эдом. «Кролики, я думаю. И почему эти чертовы кролики не могут приходить на мои лужайки и есть траву там?» Эдом всегда говорил «мои лужайки, мой дом, моя мебель». Это немного задевало Руфуса, хотя у Эдома были все права говорить так. Все это было его, все это, и у него закружилась голова. Как-никак, девятнадцатилетние редко наследуют большие особняки. Наверное, был август, когда я делал те фотографии, подумал Руфус, а через пару недель все закончилось. Так уж совпало, что когда распалась их коммуна, испортилась и погода. Пока они были на кладбище, то и дело начинало моросить, ветер раскачивал верхушки сосен. Время от времени им приходилось останавливаться и прятаться подросшие вплотную друг к другу деревья. Если бы продержалась жаркая и сухая погода, копали бы они глубже? Вероятно, нет. Несмотря на дождь, земля была твердая, как камень. Начался ливень, сильный, с яростными порывами ветра. Когда они принялись укладывать обратно квадраты дерны и Эдом что-то сказал насчет того, что от дождя трава вырастет быстрее, дождь на их стороне, мы все должны уехать отсюда разными путями. Причем как можно быстрее, — сказал Руфус. — Заканчиваем работу и уходим. Лопату и вилы они повесили среди других инструментов в конюшне. Все собрали вещи, и Эдом запер дом. В какой-то момент Руфус сам вынул продукты из холодильника и оставил дверцу открытой, чтобы растаял лед. Эдом закрыл парадную дверь и постоял перед ней, как будто не мог оттащить себя от нее. Дом лишился большей части своей красоты из-за злобных нападок ветров. Из-за лености, порожденной долгим жарким летом. Дождь заливал стену из красного кирпича, светлые сухие островки выделялись на фоне потемневших от влаги. Когда он впервые увидел дом, тот будто бы плыл на облаке из золотого тумана. Сейчас же он был окружен дебрями лужайками с клочковатой травой потерявшими форму кустами и погибшими от жары деревьями грязновато серые тучи неслись по небу над плоской крышей глянцевой от дождя и поэтому сверкающей. однако руфус признался себе что красота природы и архитектура ничего для него не значили главным для него были тепло солнечный свет и уединение но сейчас ему хотелось поскорее убраться оттуда они все забрались в Юхолозавр, и он вырулил на проселок Эдом сидел рядом, остальные — на заднем сиденье. Открытая часть дороги сменилась туннелем из ветвей, с которых на крышу машины капала вода. Никто не решался даже искоса взглянуть на хвойный лес. На вершине они выехали на бескомпромиссно яркий серый свет, на открытую, ничем не защищенную дорогу с раскиданными по обеим сторонам лугами. Низкорослые деревья пригибались к земле, как старики в плащах. Подобие Эдама не мои. Морщись, подумал Руфус. Никто не спросил, куда он их везет. Все молчали. Эдам сжимал ногами старую сумку для гольфовых клюшек, и Руфус догадался, что там ружье. Наверное, они проехали целых две мили, прежде чем встретили другую машину. Руфус обогнал автобус, идущий в Колчестер, и высадил двоих, чтобы они могли сесть на него. Эдама он довез до Садбери, чтобы тот успел на поезд, и там они расстались». Вылезая из Юхолозавра, Эдом сказал «Прощай, Руфус, навеки вечные». Вероятно, это была цитата откуда-то. Руфус не знал откуда и брезгливо подумал, что это дурной вкус. наиграно, прям-таки в духе Эдама. «Береги себя», — сказал Руфус, и, не оглядываясь, выехал из города, который успел так хорошо узнать, через Стоурбридж в направлении Эссекса и через Холстед, Данмау и Онгар покатил в Лондон. Больше он никого из них не видел. Поэтому надобности притворяться и шарахаться в сторону не было. Короче, примерно через год и месяц, в начале пятого курса медицинского факультета, он поинтересовался, не оказался ли Шива манжушери среди первокурсников, но нет, интуиция не подвела его, во всяком случае, среди смуглокожих Шивы не было. Что до остальных, избегать их не составляло труда. Интересно, а сейчас они свяжутся с ним? Никакие планы на случай непредвиденных обстоятельств не строились. Поскольку пропавшую девушку не искали, они чувствовали себя в относительной безопасности. В их сознаниях просто не укладывался весь ужас того, что произошло. Никому из них в голову не приходило, что можно так любить домашнее животное и устраивать ему настоящие похороны. Именно Шива высказал идею о кладбище. Они похвалили его за оригинальность. Десять лет. «Киста и яичника. Не из-за чего расстраиваться», — сказал Руфус, миссис Бошам — Ей было тридцать два, она работала редактором в известном издательстве, была замужем за журналистом, занимающимся расследованиями. Пока у них нет детей, но она хочет четверых, — сообщила она Руфусу. — Вам ничто не мешает родить. Он бросил еще один взгляд в свои записи. По сути, особенность такого состояния в том, что оно редко возникает, если вообще возникает, у женщин, у которых есть дети. «Господи — Господи! — произнесла миссис Бошам, надевая плащ. — А я-то превратила жизнь своего мужа в ад уверенная, что это ужасный Р, Они, бедняжки, все думают, что у них ужасный Р, Их нельзя винить. У регистратуры Руфус принял от нее полагающиеся 40 фунтов и договорился о том, что ее прооперируют в модной клинике. Вестенда, причем оплачивать услуги Руфуса и хирурга, а также саму госпитализацию, будет некая ассоциация взаимного страхования. Членами которой состоят и миссис Бошем, и ее муж, они пожали друг другу руки. Руфус вернулся в свой кабинет, ему до смерти хотелось курить. Это было довольно странно для него. Обычно он легко дотягивал без курева до обеда. «Я знаю», — подумал он, — «каким представил бы себе рай, если под раем мы понимаем место, где предстоит в блаженстве коротать вечность, храмом, в котором можно непрерывно курить, не нанося ущерб дыханию, не разрушая легкие и не повреждая сердце, прикуривать следующую сигарету от бычка, пить ледяную» но без льда водку, приправленную двумя каплями ангастуры, запивать ее перье из бездонной бутылки и испытывать нарастающую эйфорию, а при достижении ее пика не мучиться от тошноты или от боли, или от сушника или от забытья. Примечание. Ангастура — горькая настойка, сделанная на природных травах и специях. Носит название одного из городов Венесуэлы. Конец примечания. Сидя в кабинете, Руфус прикурил сигарету первый за день, и сразу легко закружилась голова, живот напрягся. Он закрыл глаза. Если выяснится, что я был в том доме с Эдамом и остальными, с холодной ясностью подумал он, если кто-то расскажет газетчикам, или сначала полиции, а потом газетчикам, что я прожил там лето 1976 года, мне конец. Я лишусь практики и репутации. И всего, что у меня есть, и на что я могу рассчитывать, если не вообще свободы. А без остального свободы меня не волнует. Было бы ничего, если бы я работал терапевтом или специалистом в какой-нибудь другой области медицины, к примеру, лором. Но я гинеколог, а там были найдены кости молодой женщины и младенца. Какая женщина придет ко мне со своими проблемами? Придут ли такие, как миссис Троусон или миссис Бошем? Какой терапевт направит их ко мне? «Я точно знаю, что сделал бы», — продолжал размышлять Руфус, — «если бы был невиновен. Я бы поднял трубку, позвонил своему адвокату, попросил его приехать и получил от него совет. Он мог бы посоветовать мне сделать заявление в полицию, и я, естественно, давал бы показания под его присмотром. Но ничего этого я не сделаю, потому что я не невиновен. Я буду сидеть здесь». Ждать, нервничать и смотреть фактом в лицо, пытаясь предугадать худшее из того, что может случиться.